«Царицы нашей, Паномархи и Басилевсы», — начала говорить Атосса. «Она хочет сообщить нам нечто важное и не терпящее никакого отлагательства. Послушаем ее». Годейра поднялась с кресла, вышла на край возвышения, спокойная и решительная. Она подняла руку, требуя тишины. «Дочери Арея и Ипполиты, к вам обращаюсь я, к вашим сердцам, к вашему разуму». Кодомарха Антагора обвинила полимарху Лоту в тяжком грехе. Она заявила, что Лота нарушила закон Агапевесы и отпустила мужчину по имени Ликоп. Будто бы стало известно, что этот презренный скот живет в селении Тай, и сеет грязные слухи о святых заветах великой богини. Священный совет решил послать в это селение сотню, чтобы найти истину. сотней пошла Кодомарха, Антагора и Лота. Никакого ликона там не нашли. Люди селения рассказали, что такого человека у них нет и не было. Что же сделала Кодомарха? Она убила лоту на глазах лучницы Биаты и мечницы Грионы, чтобы скрыть это гнусное убийство. Она в пути приказала умертвить несчастных. И только случай спас Биату. Гриона же погибла. Я обвиняю Кадамарху Антагору в великом преступлении и требую предать ее, Верховному суду Фермаскиры. Площадь возмущенно загудела. О том, что сказала царица, знали немногие. — Теперь ты говори, Кодомарха! Атоса кивнула головой в сторону Антагоры. — Я только хочу добавить, что царица обвиняет не только Кодомарху. Она сказала, что Лото убита по моему приказу. Антагоров стала на место царицы. Я же со своей стороны обвиняю Паномарху Годеру в кощунственной лжи на священную, на меня и на лучницу Бяту. Да, Лота нарушила заветы и Это святая правда. Пастухи селения Тай, мальчик и старик по имени Эноха, Сказали нам, что лекоб живет среди них и поносит наши законы и обычаи. Мало того, я сама видела этого презренного. Это он заколол лоту на моих глазах и поплатился за это смертью. Я подробно рассказала об этом священному совету. Добавлю, что лота предупредила мужчин селения о налете. И Биата, как и Гриона, стали жертвой ее предательства. И мы... — Хватит! — воскликнула Годейра. — Я прошу допросить Биату. Привести. коротко приказала священная. Биата встала перед площадью, низко опустив голову. Она еле держалась на ногах. Около нее стояли две храмовых. «Скажи нам, Биата, спросила царица, — «ты видела, как Кодомарха поразила Лоту копьем?» «Нет, Великая, мы с Грионой в то время уже были ранены». «Но там, в хижине, ты мне говорила?» — воскликнула пораженная Годейра. «Я была в бреду, Великая. Могла и...» — Биата пошатнулась. Ее подхватили под руки храмовые. «Мы не прощаем ложь простым мечницам, но если сама царица...» «Подожди, Антагора!» резко перебил ее Атосса. «Может быть, Паномарха найдет еще свидетелей?» «Найду. Приведите Рутулу». «Голос рабыни немного значит». Но если у тебя достопочтенная царица, более нет никого, то мы готовы выслушать и рутулу. Приведите. Встревоженная Чокея подошла к царице, зашептала на ухо.